Глава 28. Ойла напомнился первым. Всем очистить территорию, заорал он яростно, размахивая рукой. Всем отойти! Полицейские и детективы спешили укрыться за автомобилями и фургонами. Не выпуская подрывного механизма, подрядчик обхватил рукой шею девушки, прижав её к себе. Когда седой полицеймен попытался вмешаться, Джессо поставил ему в лицо механизм, угрожающий зависшим над кнопкой пальцем. "Ну что? А думаешь, я просто так попугать?" "Делай, как он говорит", крикнул Эллен. Пожилой полицеймен нехотя отступил. Стоявшая рядом со мной Орт торопливо говорила что-то в рацию, наверно, требовала подкрепления. У подножия лестницы Джессо не отпускал девушку полицейского, перехватив её за шею. Одежда подрядчика была перепачкана, складки кожи на подбородке поросли седой щетиной, глаза налились кровью. "Уходите, доктор Хантер", произнёс Уэллэн. Похожий на мавзолей вход в больницу за моей спиной был ближайшим ко мне укрытием, к тому же единственным, куда я мог попасть, минуя Джессопа. Глядя в зияющий проём двери, я всё же не спешил. Бросать уорд с Уэлленом мне не хотелось. Ну же, Рявкнул Элен. "Он останется тут", крикнул Джессоп. "Никто никуда не уходит". Продолжая удерживать девушку полицейского за шею, свободной рукой он расстегнул молнию сумки. Я разглядел внутри матово поблёскивающие брикеты, опутанные проводами в пластиковой изоляции. Поверх всего этого блестела бутылка, в которой колыхалось нечто напоминающее водку. Здесь RDX. Хватит на то, чтобы всех вас разнести в клочья. Джесс помахал в воздухе механизмом. Попробует кто ко мне подойти, нажму кнопку. Ладно, кит, мы вам верим. Орт выступила вперёд, опустив рацию. Вы добились нашего внимания, теперь объясните, что вам нужно. Она говорила рассудительным, почти скучающим тоном. Похоже, это действовало ему на нервы. Когда Джесс обыскал ответ, девушка, которую он удерживал, открыла рот. "Простите, мэм", прохрипела она. "Он сказал, если мы не будем делать так, как он". Джесс об зажал её шею сильнее. "Откнись, сука". "Хорошо, кит", как ни в чём не бывало, продолжила Орд. "Почему бы вам не положить эту штуку?" "Не указывайте мне, что делать", огрызнулся Джесс, злобно глядя на неё. Никто не будет указывать мне что делать. Никто больше. Орт подняла руки. Никто и не пытается. Вы командуете? Вот и скажите нам, что вам нужно. Что мне нужно? Джессэп Горько усмехнулся. Что мне нужно? Вернуть назад мою жизнь. Вы можете её вернуть. Я могла бы помочь, но для этого вам я что, на дурака похож? Взгляд, налитый кровью глаз, казалось, готов был испепелить Орд. Мой портрет во всех новостях. Всё пропало. И из-за чего? Из-за тупой сучки, которая вообще не имела права здесь находиться! Её звали Кристина Горский. Голос Орд вдруг сделался твёрже. У неё тоже была жизнь и семья. Вы ведь их видели, помните? И что? Я виноват в том, что их дочь подсела на иглу? Она не заслуживала смерти, Кит. Не больше, чем Адам Одуя или да плевать мне на них всех, взревел Джесс. А я? Кто переживает за меня? Никто. Это не так, Кит. Мне жаль, если вы думаете, мне нужна ваша жалость. Тогда поговорите со мной, объясните, чего вы хотите. Хочу сделать то, что должен был сделать уже давно, он указал в сторону здания. Хочу взорвать «Все это мерзкое место!» «Это ничего не изменит, кит. Может и нет. Зато умру счастливым». «Вы уверены?» Ветер шевельнул немытые волосы у него на лбу. Прищурившись, он смотрел на нее, словно колеблясь. Потом вдруг склонил голову на бок, прислушиваясь. Через мгновение я тоже услышал завывание сирен. «Что, дружки ваши?» — усмехнулся Джессоп. Домо Алиса говорить мне зубы, пока какой-нибудь ублюдок не вышибет мне мозги. Нет, подождите. Но Джессоп уже поднимался по ступеням, толкая девушку Констебля перед собой. Когда Уэлан шагнул в их сторону, подрядчик поднял подрывной механизм выше. Прочь с дороги! Я не могу. Ну же, парень, подумай, что ты делаешь. Я сказал, прочь. Думаешь, не нажму? Джессоп коснулся пальцем кнопки. Костяшки пальцев побелели. Сирены звучали уже ближе. Я увидел, как пожилой констебль, дежуривший у ворот, начал продвигаться, но голова подрядчика мотнулась в его сторону. Прочь! Ну! Делайте, как он говорит, быстро скомандовала Орд. Она положила руку на локоть Элено. Не будем совершать глупости. Считаю до трёх, рявкнул Джессеп. 1! Никто не собирается мешать вам войти. Только отпустите её, сказала Орд. Посмотрите на неё, Кит, она же совсем ещё девчонка. Неужели вы хотите сделать ей больно? Два! Констебль зажмурилась. Джессоп был раза в два массивнее её. Я видел, что она дрожит, но зубы оставались твёрдо сжатыми. Орд, похоже, не находила убедительных слов. Вой сирен всё приближался. Джессоп набрал в грудь воздуха, и поднял коробочку с кнопкой. «Возьмите меня!» — предложил я. Мой голос прозвучал неестественно громко. У Эллен и Уорд заговорили разом. «Ради Бога! Не лезьте в это, Дэвид!» Но я уже привлек к себе внимание Джессопа. Я развел в руки стороны, показывая, что они пусты. «Вам нужен заложник. Вот и возьмите меня!» Он смотрел на меня, но шеи девушки не отпускал. Потом скривил губы. Убирайтесь с дороги. Пустите её. С вами пойду я, произнесла Орд прежде, чем я успел ответить. Уэллен в ужасе повернулся к ней. Нельзя. Это через полминуты вы будете на мушке у дюжины снайперов, сообщила Орд Джессипу, не обращая внимания на своего заместителя. Я не могу позволить вам захватить с собой одного из моих людей, но могу пойти с вами сама. Или вы можете взорвать нас всех прямо здесь, потому что, судя по тому, как складывается день, мне уже безразлично. Давайте, решайте. Маам вы не обязаны делать это, настаивал Оуэн. Она не обращала на него внимания, глядя только на Джессепа. 15 секунд. Сирены завывали уже на территории больницы. Подрядчик кивнул. Затеете что-нибудь. Господи, я на седьмом месяце беременности. «Что я могу сделать?» Впрочем, я слышал в ее голосе страх, спрятанный под бравадой. «Шерн, не надо!» — начал я, но она уже направлялась к подрядчику с девушкой. «Я не позволю вам!» Уэллен сделал попытку остановить ее. «Отойди, Джек!» «Это приказ!» Ее голос дрогнул, но Уэллен опустил руку. Быстрым движением Джессоп оттолкнул констебля и схватил орд. «В дом! Живо!» скомандовал он, подталкивая ее по ступеням. «Джессоп! Она же беременная!» — в ужасе выкрикнул Уэллон. «Как и Кристина Горски», — подумал я. Джессоп, пятясь, входил в дверь, таща за собой орд. От ее бравада не осталось и следа. Испуганное лицо побледнело. А потом Джессоп захлопнул за ними дверь, и Сен-Джуд словно поглотила их. Следующий час выдался одним из худших, какие я могу припомнить. Стоило Джессопу и Орд скрыться в здании больницы, как уэллэн принялся отдавать распоряжения. Всё вокруг оживилось и задвигалось, и только я стоял на ступенях как оглушённый. Перед крыльцом останавливались скрежеща тормозами тёмные фургоны, из них выпрыгивали вооружённые полицейские в бронежилетах. Завывали сирены, И к их хору присоединялись все новые, а в эпицентре всего этого шторма возвышалась темная громада Сен-Джут. Уэллон бесцеремонно стащил меня с лестницы. — О чем вы думали? Он поднял руку, словно намереваясь ударить меня, но сдержался, раздраженно тряхнул головой и поспешил дальше. Меня перехватил кто-то из полицейских и, заставив перейти на бег, Загнал за цепочку фургонов, велев оставаться там и не рыпаться. Все новые машины прибывали к больнице: и полиция, и пожарные, и скорые. Со всех сторон слышался треск раций, а над крышей трейлера, за которым я укрывался, темнела зловещая громада старой больницы. Джессы пока не взорвал её. Не зная, чем заняться, я сидел на ступеньке штабного трейлера. Когда я посмотрел на часы, Оказалось, что с момента моего приезда в Сент-Джут не прошло и получаса. Как вы? Это была молодая констебль, который Орд заменила собой в качестве заложника. Она протягивала мне бутылку воды. Сейчас вам это не помешает. Мне бы не помешало что-нибудь покрепче, но я принял с благодарностью и воду. Девушка переминалась с ноги на ногу. Я хотел поблагодарить вас, но ну, зато и мальчик икнул внутри меня образовалась какая-то пустота в которую проваливалось всё что я мог бы сказать девушка смотрела мимо меня на больницу она бы всё равно поступила так если кого и винить так меня я должна была помешать ему вы сделали всё что в ваших силах возразил я да а всё равно ощущаешь себя дерьмом правда Когда девушка ушла, я глотнул воды. Скорее от нечего делать, от не от жажды, но вдруг понял, что во рту пересохло. Завинчивая крышку, я услышал приближающиеся шаги. Это был Эймсли. Командир остановился и холодно посмотрел на меня. Я встал. Поговорим в трейлере. Он поднялся по ступеням, не оставив мне выбора, кроме как следовать за ним. Есть новости, спросил я. Энсли помолчал, словно обдумывая, нужно ли отвечать. Нет. Мы пытаемся установить контакт. Внутри есть кто-нибудь? Операция с исчейкой на сегодня завершилась, и я видел, как члены группы вышли из здания, но в подвале мог находиться кто-нибудь ещё. Раздувая ноздри, он выдохнул через нос. Неисчитаемого старшего инспектора и подозреваемого с сумкой взрывчатки. Вы хотите сказать? Слава богу, нет. Поиски были прерваны, поэтому в здании никого. Энсли подвинул стул и сел. Выждав пару секунд, я сделал то же самое. Взгляд голубых фарфоровых глаз действовал на нервы, но я выдержал его. Итак, доктор Хантер, не хотите рассказать мне, почему вы здесь, а не в морге? Я не ожидал, что он начнет с этого вопроса. Я завершил работу там и приехал помочь в поисках с Ищейкой. Эйнсли молча смотрел на меня. Между нами буквально висел наш с ним последний разговор, когда он фактически приказал мне докладывать о своих находках не только Орд, но и ему. Мы оба понимали, что я ослушался. Впрочем, мне было безразлично. «Сообщите, что произошло с Джессопом», — наконец произнес он. Я рассказал, постаравшись воскресить в памяти все подробности. Наверняка Эйнсли уже успел поговорить с Уэллоном, но сейчас он был весь в внимании, стараясь не упустить ни одной детали. «Опишите то, что вы видели в сумке». Прямоугольные брикеты материала, похожего на грязно-белую шпаклевку, с проводами, торчащими из них. Джесс оп назвал их RDX. Энсли резко выдохнул. Это взрывчатка, которую используют при демонтаже. Много ли было брикетов? Не очень, но сумка была большая и производила впечатление тяжёлой. Заполнена примерно наполовину, и там была ещё бутылка водки. Об этом следовало сказать. Алкоголь и взрывчатка — Плохое сочетание. Эйнсли кивнул, словно я подтвердил то, что он уже слышал. — Как бы вы описали настроение Джессопа? — Я не специалист-психолог, но Эйнсли и не просил профессиональной оценки. Озлоблен, агрессивен, жалеет себя, не выказал никакого сочувствия Кристине Горске или Адаму Адуии. — Может, его угроза и блеф? — Я не знаю. Во рту у меня пересохло. — Нет. Кукольные глаза буравили меня. — Вы помните наш разговор утром насчет вмешательства в полицейские операции? — Да. — Тогда потрудитесь объяснить, зачем предлагали себя в заложники агрессивному подозреваемому с сумкой взрывчатки? Я и сам мучился этим вопросом, особенно тем, предложил лабуорт себя в заложники и, в принципе, если бы я не сделал этого первым. Но тогда Джессоп взял бы с собой девушку-констебля. — А как поступили бы вы? — произнес я. Энсли скривил губы, но не ответил. Он встал и стряхнул с безукоризненно от утюженных брюк что-то невидимое глазу. Я уже обращал внимание на то, как Энсли делает это, или его зрение было лучше моего, или он поступал машинально. Я пришлю кого-нибудь снять у вас официальные показания, а потом вы свободны. Я распоряжусь, чтобы вас отвезли домой. Я забыл, что моя машина осталась внутри зоны оцепления, и я не мог забрать её до тех пор, пока всё это не закончится. Доберусь сам, сказал я. Как вам угодно. Энсли вышел. Я удержался от вопроса, что же будет дальше. Полицейский переговорщик попытается установить контакт с Джессопом, вероятно, пользуясь телефоном Орт. Они попробуют уговорить его освободить Орт и сдаться. Если эти переговоры провалятся, будет приниматься решение, что опаснее: ждать или посылать в дом вооружённых людей. В похожем на лабиринт здании Сент-Джуд это самый последний отчаянный вариант действий. Особенно если Джессоп успел разложить взрывчатку. Миновала целая вечность, пока не появился констебль в штатском, чтобы записать мои показания. Сидя в пустом трейлере, я убивал время, восстанавливая события на ступенях больницы и пытаясь представить, как это могло обернуться в том или ином случае. Шея и плечи болели от напряжения в ожидании грохота взрыва. Однако пока всё было тихо. Когда я наконец подписался под своими показаниями, мне сообщили, что пришлют кого-нибудь проводить меня через внешнее кольцо оцепления, и я смогу уехать. Прошло 15 минут, никто не приходил, и я, устав глядеть в потёртые стены трейлера, решил выйти на улицу. Никто не обратил на меня внимания, когда я открыл дверь и спустился по откидным ступенькам. Однако в воздухе буквально висело напряжение. Я приехал в больницу днём, а пока сидел в трейлере, успело стемнеть. Перед зданием расставили прожектора, и в их свете фасад казался огромной театральной декорацией. Фургон Джессопа до сих пор стоял около лестницы, слишком близко к зданию, чтобы полиция подходила к нему. Его дверца так и была распахнута. словно напоминая о том, что тут произошло. Доктор Хантер. Я повернулся. Ко мне подходил Уэллэм. Я напрягся, ожидая новых упрёков. Но силы, похоже, оставили его. За несколько последних часов инспектор постарел лет на 5. Я понял, что он, вероятно, ощущает себя таким же бесполезным, как и я. Детективное расследование превратилось в подобие армейской операции. Уэллэм Оставалось только сидеть на заднем сидении, пока машину ввели и другие. — А я не знал, здесь ли вы еще, — пробормотал он. — Послушайте, насчет того, как я себя вел. Возможно, я... Земля вдруг вздрогнула с тяжелым грохотом, от которого сердце на мгновение замерло в груди. Через секунду она дернулась сильнее, так... что трейлер у меня за спиной покачнулся на рессорах. Я пошатнулся и врезался в Уэллона. Фасад Сент-Джут словно съежился, а с окон послетали щиты, которыми они были заколочены. Один такой щит ударил в бок фургона Джессопа, едва не опрокинув его. А вскоре все заволокло облаком пыли. Воздух заполнился воплями автомобильных сигнализаций. Кирпичи и камни сыпались на землю с грохотом, какой производит падающий на жестяную крышу град. Люди вокруг нас вскакивали, потрясенно глядя в сторону больницы. Уэллона бессильно прислонился к железному борту трейлера. Нет. Когда облако пыли осело, больше половины здания Сен-Джут превратилось в груду обломков.